Глава семнадцатая Я взмокла и не успевала вытирать пот со лба ладонями, стараясь не обращать внимания на усталость. Ноги зудели, и мне казалось, я уже не на ногах стою, а на толстых кубышках, и не чувствую даже ступни. Зарема позаботилась обо мне. Она отправила меня на кухню. Нет, не прислуживать и приносить блюда. Она отправила меня на самую чёрную работу, на мойку посуды, чистку овощей, нарезку. «Банкеты во дворце были рассчитаны на тысячи человек, а работников Кадир содержал немного. Я уже слышала разговоры о том, что старший хозяин скуп и ведёт счёт каждой копейки, может отключить кондиционеры, если посчитает, что на улице достаточно прохладно». Поговорка о том, что богатыми становятся скупцы, полностью себя оправдывала, и была в этом доля правильности, наверное, но только не для тех, кто сейчас истекал потом на душной кухне. От постоянной мойки посуды у меня разбухли пальцы и начала трескаться кожа на подушечках. А работа не заканчивалась. Казалось, меня заваливают её специально, сбрасывая всё больше и больше тарелок, кастрюль, ножей. Казалось бы, в наш современный век должны быть большие посудомоечные машины, но не здесь. Фатима-старшая считала, что если посуду мыть в машине, она остаётся грязной, и на ней оседают микробы. Вся работа выполнялась вручную. Нас было всего три девушки, и мы не успевали справиться с наплывом грязной утвари. Казалось, мы обрастаем целыми горами, и этому нет ни конца, ни края. Я уже поняла, что слово «отдых» не для этого места. Здесь никого не волнует, насколько ты устал. А точнее, если устаёшь, значит, от тебя нет толку. А в таком случае тебя уволят, отправят убирать за лошадьми или овцами на задний двор. А там ещё хуже. По крайней мере, туда никто не хотел, и я не знала, почему».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 Нет, я не ужасалась его жестокости и характеру. Я ведь не была слепой изначально. И я знала, к кому в лапы попало. Знала, кто он и какой он. А ещё я знала его таким, как не знал никто. Этот мужчина достал меня с того света, кормил с ложки, обмывал грязь, купал, растирал каждый палец, чтобы вернуть им чувствительность. Учил ходить заново. Он вернул меня с того света, и никого заботливее его я не встречала. А ещё я знала, как он умеет любить. Я испытала на себе всю силу его страсти, когда она смывает яростным ураганом всё на своём пути. Тем больнее было сейчас познать всю силу его презрения и равнодушия. Потерять счастье — это настолько невыносимо, что только от одной тоски по нему хотелось выть и рвать на себе волосы. Потому что он топил меня в этой непроглядной тьме день ото дня, и иногда мне казалось, что я уже иду ко дну. От тоски по нему, по нам, по всему, что я познала с ним — Да, я знала за что, знала почему, знала все законы его народа, знала, что пощады не будет, и разумом понимала всю его ярость. А что делать с сердцем? Что делать с ним, если оно любило и было невиновно, а к моему телу не прикасались ничьи руки, кроме рук моего первого и единственного мужчины? Иногда мне казалось, что я охрипла от этих немых воплей в пустоту и тишину. Когда я думала, что он умер, то с его смертью я потеряла кусок своего сердца. А когда он воскрес, то отнял у меня оставшуюся половину и разодрал её на кусочки. Ничего не оставил. И самое жуткое, что когда он для меня был мёртв, я не испытывала и половину тех адских мучений, которые испытываю сейчас. Нет, я не пожелала бы ему смерти. Никогда. Я бы скорее умерла сама. Любовь, она ведь безжалостна. Она заставляет людей забывать о гордости, забывать о себе, терять чувство самосохранения. Она бросается к ногам любимого человека и молча кровоточит, даже когда её топчут. Она полна неиссякаемой надежды. Нет любви без надежды, и какая-то отчаянно глупая часть меня надеялась и ждала, что Аднан прозреет, что кто-то расскажет ему, что я невиновна. Я понимала, что здесь меня нарочно сломают, безжалостно и методично заставляя выполнять самую грязную работу. Зарема будет делать это специально. А моя кожа чувствительная ко всему и даже к мылу, Скоро покроются трещинами и язвами. Я проработала на кухне до середины ночи, еле волоча ноги, отправилась к себе в спальню, с трудом поднимаясь по лестнице. У меня была только одна мечта — рухнуть на постель и уснуть, забыться до утра. Но едва поднялась на этаж и прошла в хором из-за опять услышала детский плач. Вначале дернулась, чтоб пойти на него, а потом остановилась. «Там хватает нянек, за ребенком присмотрят». Но плач не стихал, и я всё же пошла на звук, понимая, что если меня здесь заметят, то будет скандал. Но этаж был пуст, словно все вымерли. В комнате малыша я не увидела ни одной служанки или няньки. Совсем один стоит в кроватке и горько плачет. Зарема, наверное, ещё внизу с гостями. Гуляния не окончились и будут продолжаться до утра. Я оглянулась назад и вошла в детскую. Протянула руки, и он протянул свои в ответ. Я сама не поняла, как вытащила его из кроватки. «Не надо плакать, ты не один. Смотри, я здесь». Малыш пристально меня рассматривал и снова тронул руками моё лицо. Заплаканный, он так был похож на Бусю, что у меня защемило в груди от тоски. «Белая», — потрогал мою щёку. «Ты белая». «Белая, как зима», — улыбнулась я и покачала его на руках. Потом села с ним в кресло, облокотилась о спинку и прижала малыша к себе, как любила моя дочь. Мальчик протянул руку и, взяв прядь моих волос, намотал на пальчик». «Они даже в этом похожи с Бузькой. Она тоже всегда так делала». Я провела пальцами по его переносице, поглаживая местечко между бровками. Это обычно мою дочку заставляло закрыть глазки. Начала петь ему колыбельную и гладить пухлое личико, повторяя его черты. И в этот момент на душе становилось так чисто, так тепло. Словно всё внутри меня успокаивалось, и даже сердце билось тише. И если бы он был моим сыночком, я бы ни на секунду его не оставила. Слёзы опять навернулись на глаза. Мой ангелочек где-то на небе, и я молю Бога, чтобы ему было там мягко и хорошо, а кто-то не слышит плач своего ребёнка за развлечениями. Джамаль закрыл глазки, но так и продолжал держать мои волосы, а я напевала ему тихонько, и меня саму окутывала дремота. Он так сладко пах, так вкусно, как могут пахнуть только маленькие детки. Мне снялся мой сын. Я слышала, как он смеётся где-то неподалёку от меня, во дворце, Где-то запелены многочисленных шёлковых штор и занавесок, и я убираю одну за другой, убираю и никак не найду его, а он совсем рядом. Я слышу, знаю, чувствую, но не вижу. От отчаяния меня душит слёзы. Я не знаю, как мне найти моего мальчика. Какой-то странный голос говорит мне, что он мёртв. Но мой собственный кричит «нет, мой сын жив». Я знаю, я чувствую, он где-то рядом, он здесь. Не лги мне, не лги, он живой». Проснулась с громким выдохом и увидела спящего Джамаля у меня на руках. Локоть затёк и спина, но мне не хотелось вставать. Я наклонилась к головке малыша и коснулась губами его волос. И вдруг услышала голос Заремы и аднана Они шли по коридору в направлении спален. Я даже встать не успела, как они оба вошли в детскую. «Что это?» — завопила Зарема, как резаная, подскочила, выдрала у меня из рук ребёнка. «Ты что делаешь здесь с моим сыном, дрянь?» Он... он плакал, а здесь никого не было, я подошла. «Лжёшь! Здесь всегда сидит няня. Она просто отошла, или ты её прогнала!» Агнен смотрел то на меня, то на неё. Его брови сошлись на переносице. Малыш проснулся и снова заплакал. «Ты разбудила ребёнка своими криками», недовольно, — недовольно сказал он жене. А она расплылась в улыбке и протянула ему малыша, мгновенно изменившись в лице. «Посмотри, какой красивый твой сын!» «Посмотри, какого красивого мальчика я родила тебе! Твой наследник Джамаль Аднан!» Если бы она хотела причинить мне большую боль, она бы не смогла. Мне показалось, что в мою грудную клетку мягко вошёл острый нож. Его воткнули и несколько раз провернули в той дыре, что осталось вместо сердца. Я не стала ждать, что он ей ответит. Я выбежала из детской к себе, быстрее к себе» ворваться внутрь, закрыть дверь рухнуть на пол, чтобы зайтись в слезах, захлебнуться ими, задохнуться от них. Нет, я не завидовала ей. Я просто вдруг ощутила всю боль своей утраты, увидела со стороны всё то, что могло быть у меня. Могло, но не стало. Ни сыночка, ни любви Аднена. У меня есть только Буся и Амина. И я должна попытаться выжить, чтобы вернуться домой к моим девочкам. Утром меня вернули обратно на кухню, к тем же горам грязной посуды. Теперь предстояла уборка после празднества. На свои пальцы я не смотрела. Их разъела ещё вчера, и к вечеру на них живого места не останется. Аллергия на щёлочь. Когда я попросила перчатки, на меня посмотрели, как на умалишённую. Цивилизацией это место только называлось. «Слышали, что утром устроила новая жена господина Админа?» В кухню зашла девушка-прислужница с двумя подносами. На них она принесла свежие сплетни, собираясь обменять их на завтрак для своих господ. «Тш! Говори не так громко. Тут даже у стен уши есть. Что устроила?» Била посуду, содрала все занавески, узнала, что господин ходил к Зареме и остался там до утра, нянчиться со своим сыном. Потима изрыгала такие ругательства, которые я и на рынке никогда не слышала. Она совсем обезумела, порывалась ворваться в покой Заремы. Бахиджа её еле остановила и вразумила, так она и ей нахамила. «Ого! Кажется, скоро бой не начнётся». Тут как бы под раздачу не попасть. «Пусть Мегеры поубивают друг друга». Видела, Зарема с утра с Аднаном и Джамалем на прогулку отправилась. С каких пор она начала с сыном выезжать? Раньше он в покоях Кадира и Фатимы-старшей ночевал. А как Аднан вернулся, так она его к себе приблизила. Матерью притворяется. Там инстинктов материнских, как у кукушки. «Да, сколько раз слышу, как плачет маленький Джамаль. Мегера она. Решила Аднану показать, что хорошая мать, и вернуть своё место возле него и в его кровати. Сучка! Я отвернулась и поставила кастрюлю на пол. Боль, накатившая на меня вчера, снова вернулась, и перед глазами вдруг непрошено появилась картинка, где мы с Аднаном и нашими детьми тоже едем на прогулку. Не заметила, как уронила кастрюлю, и та с грохотом упала на гору тарелок, и осколки посыпались по всей кухне. Все замерли, и смотрели только на меня. В их глазах отразился ужас, неподдельный страх. «Фатима-старшая убьёт тебя! Это её любимый сервис тихо сказала одна из девушек и посмотрела на меня расширенными от ужаса глазами. «Она отобьёт тебе за это пальцы!»